Глава 12. Павел Викторович Еремин, командир регионального отряда «Вымпел», при встрече был ласков, словно весенняя кобра но довольно скоро выдохся, и угрозы показательного расстрела или вечной отсидки в Зиндане постепенно сошли на нет. В итоге, усевший за стол, он брезгливым движением ладони смахнул в сторону наши рапорты, после чего сочась ядом подытожил. «Надо же! Сколько вы тут на Писать или маму вашу так? Достоевские недоделанные! Что, примолкли? Сказать нечего? Я покосился на ребят». Никто не рвался давать объяснение на этот, в общем-то, риторический вопрос, пусть и заданный достаточно спокойным тоном. Даже обычно бойкий ступка внимательно разглядывал доски пола. Решив, что если каша заварена мной, мне расхлебывать, сделал шаг вперед. Никак нет. Все, что мы хотели сказать, лежит у вас на столе. Чиж в панике дернул меня за куртку, но я отступать не собирался. В конце концов, сколько можно людям мозг сверлить? Тем более, что считал себя совершенно правым. И если, не дай бог, повторится подобная ситуация, буду действовать так же». Еремин после этих слов вышел из-за стола и, подойдя ко мне вплотную, принялся оглядывать, словно внезапно заговорившую тумбочку. Потом, набычившись, поинтересовался. «Самый смелый, что ли? Или окончательно приборзеть решил? Ты на него посмотри, лежит на столе!» «Да там, судя по вашей писанине, всем героев давать надо. Чего только не наплели, чтобы филейные части себе прикрыть. И отсутствие потерь среди мирного населения, и уничтожение карателей, и освобождение участника подполья, и... Тут меня вдруг окончательно сорвало». Также, набычившись и глядя в глаза командиру, зло отчеканил. «Мы свои задницы бумагами прикрывать не приучены. В рапорте же изложено то, что было». «Оказательно, невыполнение вашего распоряжения – тут только моя вина. Это я готов был пойти вручать Брусникину, несмотря ни на что. И поэтому у мужиков сложилось безвыходное положение, так как своих бросать в вымпели не приучены. Да вы бы сами их не поняли. Оставь, ребята, меня там одного!» Павел Викторович шумно вздохнул, покрутил головой и, вернувшись за стол, хмыкнул. «Надо же! Какие мы умные да благородные!» орлы которые своих бросать не приучены. Один спятил, а киппохотливый дятел, остальные следом за ним ринулись. И хоть бы кто задумался, почему я приказал им ничего не предпринимать? Я мрачно засопел. «Понятно, почему. Списали Настю уже. Подумаешь, рядовая колхозница». Еремин ударил кулаком по столу. «Да вот хрен тебе вгрызло! Я приказал сидеть тихо просто потому...» что была возможность вытащить девушку без шума и пыли, не подвергая ее жизнь опасности. А насчет рядовой? Анастасия – гений от компьютерного бога и участвует в решении таких задач, о которых вам не просто знать, но и слышать не положено. Подобных людей у нас очень мало, и ценятся они на вес золота. А вы своим кавалерийским наскоком могли все дело погубить. И чуть не погубили. Так что же вы сразу не сказали? Павел Викторович откинулся на стуле. «Я? Я вам приказал не вмешиваться и ждать указаний. это во что, недостаточно? Может, вам каждый раз надо еще и объяснять, почему приказываю то, а не другое? Так у нас не бордель, а боевое подразделение». Блин, а возразить-то нечего. А главное, со своей стороны он прав во всем. Мы не можем знать всю обстановку, хотя бы в силу своей малой компетенции. А командир он на то и командир дабы, обладая более полной информацией, отдавать распоряжение. И тут уже совершенно не важно, что именно подчиненные будут считать более правильным. Их задача – четкое выполнение приказов командования. На этом армия держится. Но мне это вдолбили еще с первого курса, так что ничего нового для себя не открыл. Случай же с Настей считал личным делом. Поэтому поступил так, как поступил. Да, я не знал, что за эти три месяца она стала довольно важной шишкой, которую просто так в беде не оставят. Ну и что с этого? Тем более помощь могла бы и опоздать. Никто ведь не брал в расчет отмороженных полицейских, которые собирались над ней надругаться. А Брусникина мне четко обозначила свою позицию в этом вопросе. Хм. Кстати, до меня только сейчас дошло, откуда у нее появилась та маленькая таблеточка. Не исключено даже, что все люди из сопротивления, обладающие более-менее высоким допуском, имеют подобную страховку. Во всяком случае, это был бы очень логичный шаг со стороны руководства. А командир с интересом, поглядывая на то, как меняется выражение у меня на лице, поинтересовался. «Или ты опять что-то сказать хочешь?» встав по стойке смирно и отчеканил. «Никак нет». Цыган с щежом облегченно выдохнули. Еремин усмехнулся. «Еще бы ты чего-то там вякал после такого залета!» «Хм! Вякнуть, как выразилось начальство, у меня было много чего. Только я и так уже наговорил выше крыши, поэтому сейчас весь опыт предыдущей службы подсказывал, лучше захлопнуть варежку». Павел Викторович какое-то время помолчал, видно, ожидая ответа на свою фразу, но не дождавшись, неопределенно хмыкнул и приказал. «Вы двое свободны. А ты, кивок в мою сторону, садись. Говорить будем». Цыган, пихнув меня в бок ободрительно подмигнул, после чего ребята вышли из комнаты. Я же, пребывая в некотором недоумении, уселся на табуретку, вопросительно уставившись на начальство. То, в свою очередь, по барабанью пальцами по столу, произнесло. «В общем, так, Сергей Васильевич, разно за свою самодеятельность вы уже получили». Поэтому предыдущий разговор откладываем в сторону и переходим к насущному. Мне поступила рекомендация назначить тебя временно исполняющим обязанности командиром вашей группы. Что скажешь? Ну нифига себе, поворот. Только что имели с особыми извращениями, а тут вдруг такое. Еремин, будто прочитав мои мысли, пояснил. Вижу, что удивлен. И сразу скажу. Будь сейчас мирное время... За нарушение приказа я бы тебя 13-й лишил, дал строгий выговор и звание на пару лет задержал. Это в лучшем случае. Но нынче нас время поджимает, поэтому особо углубляться в воспитательный процесс не с руки. Сейчас меня интересует твое мнение. Потянешь? М да. Как-то неожиданно все. И ситуация сильно напоминала строчку из песни, где мне строгач комбриг денисов влепил за эти чудеса но в наградной ближайший список наш славный экипаж вписал. «Такое действительно только на войне возможно, когда дерзость и разумное своеволие подчиненных идет не в минус, а в плюс. Только вот одно смущает. Не понял. У нас Цыган, то есть Федор ступка прапорщик. Я всего лишь старший сержант. Как-то некрасиво выходит». Командир развеселился. «Да ну!» «А кто не далее, как сегодня утром, заявил товарищу-прапорщику, самозванцев нам не надо, командиром буду я». э а... на лежащие листки наших рапортов, я несколько смешался. «Тогда обстоятельства так сложились. Дело-то, как ни крути, личное. И так ребят подставил. Поэтому и взял все на себя». Павел Викторович кивнул. «Понятно. Но сам посуди. Ты в колхозниках, всего ничего». А за это время самостоятельно разработал и провел две успешные операции. Я имею в виду эвакуацию коломенских колхозников и нынешнюю эпопею. Третья операция по захвату Алекса Керри тоже закончилась более-менее нормально, лишь благодаря твоей сообразительности. Что касается Цыгана, он отличный боец и прекрасный исполнитель. Только вот для командования группой этого мало. А чтобы не было лишних сомнений, скажу сразу – Рекомендацию тебе дал именно Ступка, и я с ним согласен. Услышав эти слова, я только затылок почесал, так как понял одну из причин всего неожиданного предложения. М да во все времена и во всех армиях мира есть странная традиция – наваливать все на удачливых людей. Если подчиненный один раз успешно выполнил какую-либо задачу, то начальство считает, что это будет продолжаться вечно. И тут уж действительно – «Звание практически никакой роли не играет». «А Федька-то, каков хитрован?» «И ведь мне ни слова не сказал». «Хотя я и сам хорош». «Ведь тогда, после гибели Ивлева и февраля, он стал номинальным командиром». «Но все распоряжения, кроме прямых приказов командования, отдавал таким тоном, будто советовался со мной». «А меня от погружения в армейскую среду слегка переклинило, и, забыв о конспирации, я снова ощутил себя старлеем» для которого прапорщик никак не начальство. Ступко, похоже, это чувствовал, поэтому, когда из меня вырвалась присказка насчет «самозванцев нам не надо», с радостью подчинился. А потом еще и в рапорте отметил явные лидерские замашки Волкова. Но интересно другое. «Товарищ подполковник, предложение, конечно, лестное, только я не пойму. Неужели у вас нет знающих офицеров на эту должность?» Еремин закурил и, подвигая мне пачку, ответил Уже нет. Ты был не в курсе, поэтому сообщаю. Часть личного состава нашего отряда переброшена на другое направление. А так как необходимо срочно восстановить прежнюю численность, то сейчас мы испытываем достаточно ощутимый кадровый голод. Настолько ощутимый, что даже вынуждены раздергивать некоторые боевые группы и ставить наиболее опытных бойцов старшими во вновь создаваемых подразделениях. То есть рядовых хватает а вот с командирами туго. Что же касается твоего невеликого звания, то, как ни крути, у нас нерегулярная армия. Поэтому количество звездочек на погоне гораздо менее значимо, чем умение руководить и принимать верное решение в быстро меняющейся обстановке. Так что принимай командование, группник, и готовься получать пополнение. Только учти, времени на обучение новобранцев у тебя почти нет, поэтому форсируй боевое слаживание, насколько это возможно. Известие меня несколько ошарашило, но вбитые в армии инстинкты заставили молча проглотить новость и лишь уточнить задачу. Новенькие полный ноль или что-то собой представляют. Ну, собеседник неопределенно повертел ладонью. Пополнение у нас достаточно солидное. Из них срочную многие прошли, некоторые даже повоевать успели. Но это было минимум шесть лет назад, так что а большей частью молодежь не совсем обученная, в основном казаки, которые с оружием обращаться умеют, да и физическая подготовка, какая-никакая есть. Только вот драться вам предстоит с карателями, поэтому сам соображай насчет степени их готовности. Ясно. Сколько у меня времени? Чем быстрее, тем лучше. Понятно, что за тот же месяц псов войны с пацанов не сделать, но азы дать успеешь. По личному составу у кого уточнить можно? У Касьянова. «Ага, Евгения Леонтьевича Касьянова я пару раз уже видел и знал, как начальника штаба вымпила. Нормальный мужик, мозговитый. По слухам, три войны уже отпахал. Ладно, следующий вопрос». Не знаю, как насчет физподготовки, но относительно того, что пополнение не совсем лопоухие восемнадцатилетние щеглы, с трудом оторванные от маминой юбки, Еремин не соврал. Во всяком случае, судя по документам, направленная ко мне парочка уже имела опыт боевой работы у колхозников. Один из них принимал непосредственное участие в силовых акциях, а второй специализировался на изготовлении минных сюрпризов. Третьим же я очень хотел урвать Дубинина, но вмешались медик с особистом. Доктор-то ладно, за что заштопав Костину руку, перестал брыкаться и не возражал против продолжения лечения на нашей базе. «Зато контрразведка уперлась рогом. Безумные правнуки Дзержинского, отметая все аргументы, настаивали на полной проверке нового бойца. «В тот момент даже Еремин меня не поддержал. Зато клятвенно пообещал, что после всех необходимых процедур Дубинин попадет именно к нам. И это сильно радует» так как во время распределения пополнения каждый из группников, давя авторитетом и взывая к былым заслугам, начал отжимать себе лучших людей. Причем людей-то, как таковых, даже не было, а была флешка с личными делами, где вместо фио и адреса стояли пробелы. Но это не помешало устроить легкую свару, прекращенную Касьяновым, который железной рукой остановил разборки, раскидав новеньких, исходя из своих соображений. Я этим командирским решением был вполне удовлетворен, потому что в противном случае мне, как самому молодому, достались бы те, от кого отказались остальные группники, хотя до сих пор терзает смутное сомнение, что здесь без блата не обошлось, и наиболее уважаемые командиры групп заранее выбрали тех, кого хотели. Ну да этой частности, как говорится, были бы кости, а мясо мы нарастим. Правда, на этот момент я даже не подозревал, Во что выльется встреча с новыми людьми? Только, наверное, надо по порядку. Тогда, после утряски всех организационных вопросов, меня поймал Васька и отвел в дом, где расположилась Анастасия. И хотя время было к полуночи, повторной ночи любви у нас с ней не получилось. Ночи откровений и объяснений тоже не вышло. Почему? Да все просто. Во-первых, хозяева хаты, спящие за стенкой, вовсе не способствовали романтике. А во-вторых, у Насти был отходняк после дневных переживаний, и если бы я начал всхлипывающую девчонку грузить своим фантастическим происхождением, то неизвестно, чем наш разговор вообще бы закончился. Короче, настроение было не то, поэтому я сначала просто утешал, крепко обняв и шепча на ухо всякие благоглупости, а потом мы уснули. На утро Стало совсем не до разговоров, так как сразу после завтрака появился вездесущий Шмелев и объявил, что машина ждет. Так что даже расставание с Настеной вышло скомканным. А к обеду мы были на своей базе и сразу стали готовиться к приему пополнения. Я-то наивно предполагал, что бойцов привезут вечером, край – завтра к полудню. Во всяком случае, именно так обещалось. «Сейчас!» «Семь дней мы курили бамбук в ожидании». За это время я дважды выходил на связь с командованием. Во второй раз был откровенно послан, правда в достаточно корректных выражениях, и утихомирил свою телефонную активность. Но 15 апреля их наконец-то привезли. Выглядело это так. Теплым уже по-настоящему весенним днем к хутору подрулил знакомый, битый жизнью Рафик, из которого под шутки Бесагура выгрузились двое парней. Первый, среднего роста, широкоплечий, с хмурым лицом и ладонями, способными чуть ли не целиком обхватить баскетбольный мяч, представился Игорем Передилиным. Второй, быстроглазый, высокий, худощавый брюнет, обозвался Артуром Ждановым. И вот этот самый Жданов сразу как-то напряг. Ведь если Игорь с вполне понятным любопытством оглядывал будущих сослуживцев, то второй вытаращился на меня, будто встретив привидения». Вернее, не так. Вот как бы описать. Наверное, у меня было бы такое же лицо у зрия своего первого комбата, человека весьма уважаемого и сурового, с ножницами на конкурсе визажистов. Вот и фейс вновь прибывшего парня выражал полную ошарашенность. На незнакомого человека так не пялятся, и можно было бы зуб отдать за то, что Артур где-то сталкивался с моим двойником из этого мира. Только пока я лихорадочно обдумывал отмазку относительно своей стандартной внешности и похожести на множество других людей, Жданов повел себя вовсе не как предполагалось. То есть новенький не спешил раскрывать объятия и с криком «Серега, а ты-то как здесь оказался» хлопать командира по плечу. Вместо этого он, стерев удивление с лица, спокойно и ровно пожал всем руки, проходя процедуру знакомства. А на насмешливый вопрос чижа от которого тоже не укрылось странное выражение приехавшего. «Чего это ты, братан, так глазами захлопал? Или мы такие страшные?» Артур мотнул головой и также со смешком ответил «Да нет». «Просто вон», указав подбородком в сторону ворот, продолжил «Вначале показалось, будто в будке на цепи волк сидит. А крас уж больно похож. Вот я и охренел». Объяснение было вполне логичным и исчерпывающим. Поэтому ребята, понимающих, мыкнули, и мы гурьбой пошли в дом. Только вот меня по пути глодали смутные сомнения. Да, у Шарика действительно шкура странного колера, но его будка стоит немного в стороне, а Жданов смотрел прямо на меня. Или не на меня. Или показалось? Нет, наверное, все-таки показалось. Ведь даже если Артур и был знаком с моим двойником, то зачем ему данный факт скрывать? Так что действительно, это он с шарика удивился, а я на свой счет принял. Но буквально к вечеру выяснилось, что мои сомнения были вовсе не беспочвенны, а вышло как. В честь приезда новобранцев было принято решение организовать внеочередную баню. Хозяева хутора тоже приняли в этом участие, поэтому народа хватало и пришлось мыться в несколько заходов. И вот когда я чистый до скрипа заканчивал гонять чаи на кухне нашего домика – К нам присоединились свежепомытые из последней партии. Среди них был Ижданов. К слову сказать, сидел я без свитера в одной футболке, и подошедший к столу Артур просто впился взглядом в мою левую руку, где красовался шрам, полученный еще в раннем детстве. Тогда, в возрасте пяти лет, я настолько неудачно кувыркнулся с дерева, что заработал на предплечье нехилую отметину в виде латинской буквы «В». Вот на нее и сделал стойку Жданов. Тут уж двоякого толкования быть не могло. Этот парень меня знал. То есть сначала, первый раз увидев во дворе, он очень удивился. Но потом, видно, появились какие-то сомнения. Наверное, при ближайшем рассмотрении я все-таки слегка отличался от своего здешнего двойника. А сейчас, увидев шрам, Новенький окончательно утвердился в своих подозрениях. Только вот почему он молчит? Нормальная человеческая реакция в этом случае, даже если нет уверенности, сказать, что я сильно похож на его знакомого. А этот парень молчит, как будто чего-то боится. Вопрос – чего? Что здесь такого? Мало ли кто на кого похож, да еще и вновь появившееся ошарашенное удивление в его глазах. Нет, этот вопрос надо как-то разъяснять. И чем раньше, тем лучше, а то мне такие непонятки совсем не нравятся». Поэтому я, отставив чашку, приглашающий мотнул головой. «Артур, пойдем-ка, пройдемся». Остальные мужики на это приглашение внимания не обратили. Продолжая кушать, лишь цыган, остро взглянув в нашу сторону, вопросительно поднял бровь. Но я и сам не знал, чего ему ответить, поэтому, сделав вид, что не заметил Федькиной пантомимы, накинул куртку и пошел во двор. Там, закурив и собираясь мыслями, двинул в сторону сарая. Жданов молча следовал рядом. А когда мы дошли до аккуратной кучи дров, сложенной под навесом, я остановился, оглянулся, убеждаясь, что вокруг никого нет, и пустил пробный шар. «Ну, голубси си закрылый, рассказывай». Что он должен был рассказывать, я понятия не имел. Но если парень на людях скрывает свое знакомство с параллельным мною, то, может, хоть сейчас начнет говорить. Только новенький решил включить дурака. «Не понял». Пришлось надавить сильнее. Откуда ты меня знаешь и почему молчишь? А будешь продолжать Ваньку валять, сдам тебя к чертовой матери особистам. Пусть они с твоими секретами разбираются. И тут Артур, криво ухмыльнувшись, выдал. Мне кажется, совершенно незачем вмешивать в наши дела особый отдел. Не так ли, господин майор? После чего, уперев руку в бок, победно уставился на меня. А я застыл. Ну нифига себе струя. Да уж, чего-чего, но подобного поворота совершенно не ожидалось. Нет, всякое можно было предполагать, только не господина майора. Хм, но если я, по его мнению, майор, то кто же тогда сам Жданов? Ведь господами бойцы сопротивления друг друга точно не называют. А вот в армии и спецслужбах Демократической России принято именно такое обращение. Эти мысли вихрем пронеслись в голове. А в следующую секунду ствол моего пистолета смотрел в живот собеседника. После недвусмысленной демонстрации оружия с того мигом слетела вся бравада, и, отшатнувшись, он прошипел. «Не глупи, майор, а то оба погорим. Я свой». «Я же, не опуская пистолета, потребовал. Обзовись, свой». Жданов после короткой заминки тихо произнес. «Второй департамент. Старший агент Новолизов». «Японский городовой». О звезде нет не встать. Вот так вот. В моей группе объявился человек из бокс. А если учесть, что в бюро звания слизаны с пиндосовской ФБР, то этот хмырь соответствует где-то армейскому капитану. не Неслабо. Хм. А ведь до сих пор считалось, что чины из контрразведки сами в колхозники не идут. Опасно это дело. Им проще агента вербовать из обычного населения и уже их внедрять в подполье. А тут... «Целый старший агент в моей группе. Что-то у них там в бюро поменялось. Но вот почему он меня майором обозвал?» Добавив металла в голос, я спросил, «Откуда меня знаешь?» Жданов или Новолизов, или хрен его знает кто такой, поняв, что прямо сейчас его стрелять не будут, слегка расслабился и стал многословен. Голос, правда, понизил до еле различимого шепота. «В прошлом году в Екатеринбурге» На совещании кризисного штаба видел. А потом, когда митингующие быдло раздавили, мы на брифинге столкнулись. Помнишь, вашему шефу под самый конец пресс-конференции какой-то придурошный немецкий корреспондент задал вопросы о чрезмерном применении силы? Полковник Либерман уже уходил и ничего не ответил, а ты шел рядом с ним и сказал без комментариев. ну я эту немчуру сразу оттер в сторону. Помнишь? Я отрицательно качнул головой». А агент, наоборот, закивал. «Ну да, конечно. А чего бы ты меня запоминал? А я вот тебя сразу узнал. Сначала глазам не поверил. Нечего майору Белых Орлов в резистенс делать. Вы ведь исключительно по силовые акции заточены. Но когда шрам заметил, последние сомнения исчезли. Только до сих пор удивляюсь, как это вышло. Или ты из четвертого во второй департамент перевелся?» «Слушая говорливого собеседника, я лихорадочно пытался сообразить. Он действительно такой идиот, как мне кажется, или я просто чего-то недопонимаю? Нет, конечно, можно было предположить, в этой России я каким-то образом скурвился до такой степени, что стал достаточно крупным чином в карателях. Тем более еще профессор о подобном предупреждал. Дескать, нельзя рассчитывать на то, что ты сам или твой добрый приятель из нашего мира останется тем же человеком в параллели». В смысле, тем же по характеру, привычкам и мировоззрению. Условия развития разные. Так что допустить, что я стал пиндососом, можно. Хотя все нутро подобному допуску яро противится. Но вот Артур... Этот парень утверждает, что видел меня пару раз. И то мельком. Сам же настолько сильно играл лицом при первом знакомстве, будто увидел не коллегу из бюро, а любимого, но давно потерянного брата. И потом, без малейших сомнений, начинает рассказывать, кто он есть такой. Поэтому и возник вопрос. Жданов что? Полный дебил? Нет, ну а как по-другому назвать человека, нарушающего все принципы агентурной разведки? Хотя какая разница? Гадать можно хоть до Ишачьей Пасхи. Только проблему, как мне кажется, надо решать немного по-другому. Слегка приподняв пистолет, я негромко сказал «Повернись». Разошедшийся агент заткнулся на полуслове и удивленно спросил «Что-что?» «Повернись, встань на колени, сыпи руки в замок и положи их на голову». Артур, глянув в черный провал ствола, в бессильной ярости оскалил зубы, прошипев «Ты чего добиваешься, кретин? Ведь возле одной стенки стоять будем!» Не вступая в пререкание, я спокойно предупредил «Ничего, а будешь много трындеть, прострелю ногу». После чего рявкнул «Кругом! На колени! Руки за голову!» А как мой приказ был выполнен, громко свистнул. Секунд через десять в светлом проеме открывшихся дверей показался силуэт, который голосом цыгана лениво поинтересовался. «Кому свистим?» Но, разглядев открывшуюся композицию, Федька сдавленно мочегнулся и шустро рванул вперед. В этот самый момент Артур, опуская руки, начал подниматься и что-то говорить, поэтому я, находясь на взводе, превентивно влепил агенту по башке рукояткой пистолета. Ну а еще через десять минут, стоя над привязанным к стулу, безвольно обмякшим телом Жданова, по второму кругу объяснял мужикам, что же случилось. Чиж с новеньким в разговор не вступали, зато Федор суетился за двоих. «Да ну, хрень какая-то получается! Что же выходит?» «Боксовец сам себя слил человеку, которого типа видел один раз и то издалека? Вот так, не задумываясь, взял и рассказал о том, кто он такой и откуда?» Раздраженно выдохнув, я пожал плечами. «За что купил, за то и продаю. Я сам с этого муделя фигею. Вроде не пьяный, не обколотый, не накуренный, а повел себя, будто обдолбился, в корень. Прикинь, вот так вот прям в лоб мне заявил, что он из бюро». Говорил, что рад встретиться служивца из карателей. Нашел, мля коллегу, падла. Цыган, присев перед Артуром, попытался тихо растормошить, но не преуспел и крякнул. «Хорошо ты его приложил, качественно. А что дальше делать-то будем?» «Что, что? Сейчас свяжусь с нашими, нехай особистов сюда высылают. Пускай этого хмыря раскручивают на предмет, каким макаром он сопротивление попал. Ну и по прочим пунктам тоже». Фёдор кивнул, соглашаясь, и тут же внёс распредложение. «Вызывай. А может, пока ждём, сами его реанимируем и начнём колоть. Чего времени терять?» Я усмехнулся. «Ага, колоть. тоже мне, специалист-тихушник. Ты учти, это ведь не захваченный в рейде язык, которого экстренно потрошат, наплевав на целостность шкурки. Это агент. А если он в ходе допроса крякнет, молчи, молчи, всех на какун наденут?» «Да и что спрашивать, мы сами толком не знаем, так что навредить можем больше, чем помочь». Цыган кивнул, соглашаясь с доводами, а я пошел радовать начальство.